Как пушинка. Что же, так лучше. Ну, посмотри на солнце. Ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон горы, синие какие стали. Ты их не знала, а привыкла. А это синее такое, большое. Это море. Ты маленькое не знаешь.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 Одно вам брошу. Убили вы и мою торпедку. Не поймёте. Курите свои сигары.